Дуне скучно-скучно. Позевот умнет, зачем грива младше привел ее на эту пасеку в большой дом на две половины? Им не о чем говорить, не о чем. Про Дарьюшку он что-то мямлил, тянул и ничего не сказал. Ах, какие они скучные, Гривы! Она сидит на деревянном стуле у большого окна, За окном по горке в багровом закате колючие необобранные кусты облепихи. Ягоды лепятся прямо на веточках, как желтые круглые пуговки. Сорвать бы хоть горстку, покатать ледяные горошины на языке, чтобы сонность прошла. Неудобно зевать перед инженером. У окна квадратный верстак. Книги, книги, бумаги, карандаши. Микроскоп, какие-то пробирки, колбы на подоконнике, два бронзовых подсвечника с огарышами толстых восковых свечей, одинарная рама с подтаявшим льдом по нижним стеклам, некрашенный давно не мытый пол из широких плах с черными щелями, забитыми грязью. Еще один верстак у стены, масляно-желтые кедровые стружки, рубанки и фуганок. Сверла, долоти, стамески, на полу возле верстака неструганные доски для ульев, в углу один на другом улья, дадана блата. У другой стены деревянная самодельная кровать, пуховая подушка в батистовой наволочке, узорчатая покрывало. На табурете рядом с кроватью коробка папирос, чугунная пепельница и тут же жестяная лампа. А все это, вместе взятое, чудачество доктора Гривы. Сюда Грива прячется от мирской суеты и нервного переутомления. Нежитуха — рай божий. Над кроватью на оленьих рогах набор разных ружей, из которых, пожалуй, стреляли только на заводских испытаниях. Полушубок на гвозде, шарф, башлык, собачья даха, ушастая шапка. За верстаком в углу беремя березовых дров с бочкой кирпичной плиты. На плите прокоптелый чайник, кастрюли, точь-в-точь, точь, как на охотничьем зимовье. Им здесь не скучно доктору с пчеловодом Яном Велисовичем. Ян Велисович плохо говорит по-русски, а доктор Грива ни слова не понимает по-латышски, друг другу не мешает. Ян Велисович поставил на стол перед Дуней фарфоровую тарелку с вырезанными сотами. По надрезам в желтый мед, пахнущий фацелией и донником. — Угощайтесь, — пригласил Гаврил Иванович. — Спасибо, я не люблю сладкое. — Дарюшка любит сладкое. — Да, — сказала Дуня. — Она любит сладкое, а я горькая. Лук, чеснок, редьку, красный перец. Смешно, правда? Да, на лице инженера Гривы прикипели лиловые синяки, памятки вчерашней потасовки в кутузке Белой Елани, когда его измолотил взбешенный Есаул Потылицин, перед тем, как бежал со своими сообщниками. Что-то вспомнив, Дуня посмотрела на Гриву. — Вы из казаков Дона? — спросила. У Гривы брови полезли на лоб. — Помилуй бог! — Еще чего не хватало. «Может, родились на Дону?» У Гривы даже губы задергались, и он ответил с достоинством. «Родился я в Кронштадте. Мой отец дворянин». А -а -а, почему вы спросили, что я родом с Дона? Да еще и с казаков черт бы их побрал!» «Да вспомнила вот про комиссаршу нашего женского батальона, вашу однофамилицу, — сказала Дуня, — отведав ложечкой ароматного мёда. Звали её Селестиной Ивановной Гривой. Дуня не заметила, как вздрогнул инженер Грива, но он вовремя взял себя в руки. Это же, конечно, сестра его, Селестина. Три дня назад отец получил от нее письмо, в котором Селестина писала, что она давит хлеб из богатых мужиков, и скоро приедет работать в Минусинск. Отец до того был взбешен действиями дочери-большевички, что даже от именин хотел отказаться. Это возмутительно. Мало того, что она три года таскалась по фронтам, так теперь, пожалуйста, грабежом занимается, — гремел папаша, чтобы не слышал о ней ни единого слова, ни единого слова. — Так что же она, та Селестина Грива? — сдержанно напомнил Гаврил Иванович. — Бандитка? Что еще? — ответила Тоня. — Ох, и злющая была! Сколько офицеров из-за нее арестовала в АЧК. И за всеми нами батальонщицами шпионила. Родом она, говорила, с Дона, забыла, какой станицы. Мать ее будто была атаманская дочь. — Мда... промямлил инженер Грива, потирая синяки. Из передней избы раздался трубный голос. «Спаси Христе! Да будет презрение от неверия в доме сем". И тут Бритащокий! Ох, не верь, не верь!» Грохочущий бас испугал Дуню. Она узнала голос. Узнала. Быстро выглянула в дверь и спряталась за косяк. «Боженька!» Гриво подошел к двери и посмотрел. «Ну и ну!» «Что за старик?» — спросил у управляющего. Тот ответил, «Кто его знает?» Назвался пророком Моисеем. Велено было отвезти сюда, чтобы погрелся, и медом угостить. Доктор наказал, чтобы проводить потом спасики, а он, говорит, не уйдет, пока не скажет обвинное слово. «Привяжи язык, бритоусец!» осадил могучий гость, и молодому Гриве. — Должно, инженер Грива, тебя ищу. — Что вам от меня нужно? — нахмурился Грива, заслонив собою дверь. — Чего так глядишь-то, а ли я зверь? — Погрязли вижу с отцом. — Жарко тебе будет, инженер Пригожий. «Никакого ему угощения, Анатон Францевич. Пусть убирается к себе в богадельню фигура». «Ох, не зуди, господин хороший, Гавриила Иванович, не зуди. Не будь выше отца своего, погрязшего в гордыне. Скажи, из Белой Елани утром увезли тебя в тюрьму красные комиссары, а ты вот он, жив-здоров». Али чем умилостивил красных, что в тюрьму не упрятали? Убирайся, старик, к сию минуту. Выведи его, Антон Францевич, а ты помоги, Ян Виллисович. Раздался грохочущий хохот. Гляди, гляди, создатель как вскипел. Спытай, господин инженер, сам силу, а не принуждай к тому людей купленных. Угощай управляющий. Живо мне, да не в грязной избе почву, веди в чистую половину. — Не пускайте его сюда, не пускайте, — попросила Дуня. Она знала этого ужасного пророка староверческого знаменского скита. От одного его голоса в дрожь кинула, и пот выступил на шишечке ее чуть вздернутого носа. — Глаз бабы слышу, — загремел пророк, напирая на инженера гриву. «Ты, ископаемая! оно ну, отслонись от двери, инженер! В облуде и неверии погрязши! Дай глянуть на бабу ту! Чего она там бормочет?» Грива не устоял в дверях. Пророк Моисей отмел его прочь в сторону за косяк. И, рыча, пригнув лохматую голову, вошел в чистую половину избы. Уставился на дуню, развел руками, громогласно возвестив. «Спаси мя! Лилию зрю, фиалку зрю, Дуню Юскову зрю, господи!» От Келева заявилась плоть духмяная. «Три года не зрил тебя, сладостная лилия!» «По Красноярску шарил, искаючи тебя!» «Мадам Тарабайкина сказала, уехала Дуня с господином Востротиным в Петербург, а ты вот она!» Радостная. Чего так пужаешься? Дуня пятилась, пятилась, покуда пророк не загнал ее в угол. — Но чего глядишь так? — А я вот не запамятовал тебя. Гляди. В субботу привел Господь в белую елань. И стало прозрение. — Дуня-то, Юскова, — говорю себе, — была из белой елани. — Вопрошаю. Есть тут юсковцы федосеевцы, есть, говорят, и отца твоего назвали. То ли думаю юсков, а утре на солнце восходе слышу: утопилась Дарья Елизаровна Юскова, учительница. Воспрошаю, какая такая Дарья Елизаровна? Не сестра ли Евдокеи, про которую вы спрашивал? Говорят, двое их было у родителя, Дарья и Евдокея. Пошел со старухами на Омыл, где смерть сыскала себе сестра твоя. Что он бормочет, страшный человек? Что он такое бормочет? Кто утопился, Дарюшка? Да нет же, нет. Слушай, старик, — опомнился Грива, — что ты тут чушь городишь? «Помолчи, Грива!» — гавкнул пророк. «К тебе у меня слово другое будет. Не елейное, обвинное». «Сказуй, Дарья Елизаровна, какая в полынью бросилась, женой была тебя? Не так ли?» Юсковы говорили потом, что ты проклял ее утром, и она, бедная, в полынью кинулась». «Вранье! Вранье!» Дрогнул Грива. «Это правда? Правда про Дарьюшку?» Вскинулась Дуня. «Помилуй мя! Как можно обвинное слово с неправдой нести? А ли я не сподобился в пророке?» «Вранье!» — отступил Грива, теряя самообладание. «Это какой-то дикий бред!» «Ага! Возопил гордоусец!» Пожинька, как же это? Скажи же, Гавриил Иванович, Что у вас там случилось? Пророк еще что-то бормотал о праведном, казачьем войске, что красных большаков надо лобанить, а люди в развращении духа пребывают, и что если бы Дуня Юскова, духмянная лилия, пошла за ним, то он бы воспел Аллилую на две души, на два тела, и была бы им радость великая». Грива взревел. «Ты, ты, ископаемая!» «Примолкни!» — цыкнул пророк. «Не с тобой разговор веду. А вот с ней, покель она еще не утопла в полынье». Дуня слушала пророка с пятого на десятое, а он, инженер Грива, погнул голову. Недавние синяки на его заметно побледневшем лице проступили до того резко, как будто кто налепил ему на лоб щеки и подбородок лиловые заплаты. Это правда утопилась? Все еще никак не могла поверить Дуня. Сгила, как нежимши, помяни ее душу, Господи! Пророк размашисто осенил себя крестом. И к инженеру Гриви. «Несь Бога в душе твоей!» А пустошь едная душу в заклад отдал красному дьяволу. Погрязли в суесловии и ветрогонстве, и несть вам спасение? Сказуй, раб греховный, как тебя сразу освободили из чеки? И где оружие, какое припасли божьи люди, чтобы прикончить красных антихристов? И где оно? Грива не стерпел оскорбления, Схватил со стены американский восьмизарядный винчестер, но тут же был обезоружен. «Не балуй, господин бритощёкий. Воспользовавшись моментом, Дуня убежала из избы и от насильника пророка, и от интеллигентного посрамленного инженера Гривы. Она все еще не могла поверить, что Дарьюшка, ее бедная сестричка, утопилась. Бежала-бежала среди высоких стройных сосен, будто спешила на выручку дарюшки. А вот и дом на дюне, холодный дом на дюне. Она не стала объясняться ни с кем, взяла свою сумочку и кинулась на кольцо. Когда спускалась с дюны, взглянула на небо. Испугалась. На его преслоне метались красные метлы, охватывающие полнеба. Над возвышающейся тюрьмою повисли лиловые столбы, будто кто их выстреливал вверх из пушки. Боженька, что это? Или пожар, где?» — подумала Дуня. И все смотрела на северное сияние, покуда не вышла из ворот ограды. Перед тем, как спуститься с берега на лед Тагарской протоки, еще раз оглянулась. Лилово-пурпурные столбы над тюрьмой постепенно тухли, а сама тюрьма оказалась до того красной, как будто кровь узников проступила изнутри наружу. И это пышущее пурпуром небо, как бы отчужденное от всего земного, и нежданная весть о трагической гибели Дарюшки и встреча с насильником, выдающим себя за пророка, который еще в ту пору, когда родственники упрятали Дуни в келью скита, жестоко истязал ее. Все это разом наплыло на Дуню, и она горько расплакалась. Какие они несчастные сестры Дарьюшка и Дуня! В какой дурной час народила их на белый свет маменька! Слезы катились по впалым щекам Дуни, она их смигивала с ресниц, и все шла, шла дорогу и возле берега, не ведая, куда идет. Дуня не помнила, как оказалась она у аптеки в доме Вильнера, ни о каких лекарствах не думала, а вот пришла и остановилась возле зеркально блестящего, светящегося окна. За окном вращающаяся горка с лекарствами, какие-то люди, женщины и мужчины. Вдруг рядом раздался голос. «Дарьюшка!» Туни быстро оглянулась. Перед ней стоял высокий человек в длиннополой офицерской шинели, в папахе. Она его никогда не видела и знать не знала. Он знал Дарьюшку. Свет из окна аптеки падал ему на лицо, резко выпечатывая скулы. Шрам на лице и тревожно ожидающий ответ. Взгляд упругий и настойчивый. Дуня попятилась под напором этого взгляда. — Кто же это? — Что ты такая потерянная, Дарюшка? продолжал человек в шинели и папахе, А у Дуни дух занялся. — Это же, наверное, тот самый чрезвычайный комиссар из Петрограда, Боровиков, про которого со злобой говорил инженер Грива. «Боженька, я... я не Дарюшка, не Дарюшка. Нету больше Дарюшки, нету. Она утопилась», — зачистила Дуня, и слезы покатились по ее щекам, освобождая сердце от тяжести. «А вы обознались. Не Дарюшки я, нет. Сестра Дарюшки. Евдокия меня звать. Евдокия Елизаровна. Я только что приехала в Минусинск, спешила повидаться с Дарюшкой». Сколько лет не виделись! Из Петрограда я!» Вокруг них собрались зеваки. Глазеют, слушают. Человек в шинели молча взял Дуню под руку, и она пошла с ним на другую сторону улицы. — Дарюшка утопилась? — Что-то невероятное! — растерянно проговорил он, приглядываясь к Евдокии и Лизаровне. — Я утром выехал из Белой Елани... Ничего подобного не было? Ничего подобного. Если бы это было неправдой. Печально и горько, сказала Дуня. Завтра я поеду туда и все узнаю. Тимофею морозно, знобко и жутко. Внутри как будто что-то оборвалось. Утопилась Дарьюшка сегодня утром. Да как это могло случиться? Он же видел ее, когда выехал в кошевей за ограды старого зыряна. Видел же, она шла серединой улицы, посмотрела на него странным, отчужденным взглядом и, опустив голову, посторонилась от кошевы. И он, Тимофей, проехал мимо. Ной тем временем ждал Дуню в доме ее двоюродного дяди. василия кирилловича юскова, известного книголюба, владельца винного и пивоваренного заводов. Он был единственным сыном кирилла михайловича, который вопреки матери ефимии аввакумовны избрал для себя военную карьеру, дослужился до звания казачьего полковника и трагически погиб во время японской войны под мугденом. как и отец Василий Кириллович тоже закончил высшую школу казачьих офицеров, был командиром Минусинского дивизиона, но при подавлении восстания красноярских рабочих в 1905 году подал рапорт об отставке, мотивируя действия наказного атамана Енисейского войска Меллер-Закамельского как непозволительные для казачьей чести. В его двухэтажном доме в Минусинске частенько снимали комнаты полиц И до прошлого года проживали здесь Ада Павловна Лебедева и Григорий Спиридонович Вейнбаум. Будучи человеком начитанным, Василий Кириллович иногда вступал в споры с политиками, цитируя Гегеля, Шопенгауэра, Фейербаха и Плеханова, книги которых он доставал, что называется, «Из-под земли». Кроме книг Василий Кириллович собрал знатную коллекцию ртутных и механических барометров, которыми завешал всю свою просторную спальню. Погоду же он предугадывал не по ста барометрам, а по собственному ревматизму. Дом, в котором жил Василий Кириллович с бездетной супругой Марией Власовной из рода Мещан Кавригиных, был построен Михаилом Даниловичем Юсковым, мужем Ефимии Аввакумовны. И здесь один раз побывал беглый каторжник Макей Филаретович Боровиков, перед тем, как уйти на поиски золотого фарта в Урянхай, где опознан был урядником пограничного казачьего взвода. Сама бабка Ефимия переезжает внука к внуку или от правнучки к правнучке, часто наезжала к Василию Кирилловичу. Донюшка, не успев обопнуться у дяди, убежала к доктору Гриви на Тагарский остров, оставив Ноя в просторной гостиной, даже путем не представив его Василию Кирилловичу. Сами познакомитесь. Гостиная с тремя полукруглыми окнами в улицу и двумя в ограду, заставлена была тяжелой старинной мебелью. Резной буфет из черного дерева, массивный стол, такие же массивные черные стулья с высокими спинками, широченный диван с плюшевыми подушечками, на котором отдыхал Ной, поставив свою шашку в угол на диван вместе с фронтовым карабином. В простенке между окон в ограду Стояли большие часы с эмалевым циферблатом и тремя медными гирями. Рядом с Ноем лениво развалился рыжий ангорский кот. Ной попробовал погладить его и тут же был поцарапан. — Не трожьте разбойника, — сказал Василий Кириллович, сидя в глубоком кресле у двери в соседнюю комнату. — Вот ведь животное, скажите на милость. Живет у нас полгода... И чтобы потерпеть чужую руку, спаси Бог. Привезла его племянница из Красноярска. Учительствует здесь в школе. У, зверь ангорский! Зверь ангорский будто понял, что речь шла о нем, уставился на старика горящими злыми глазами. Ну, а как теперь в армии с довольствием? Скудно? Ну-ну, отощала Россия. Неслыханно тащало и обнищало, Господи, прости. — Так, значит, послужили в Петрограде? В толк не возьму. Что у вас за сводный сибирский полк был? Но и рассказал. — Неслыханно! — покачал головой Василий Кириллович. — Как же могло командование формировать казачий полк в совокупности со стрелковыми батальонами? В тот момент... Кот, навострив уши, вдруг прыгнул через подлокотник дивана на пушистый ковер, подбежал к двери в прихожую, толкнул ее лапами и был таков. «Видели — Видели? — кивнул Василий Кириллович. — Почуял приближение своей хозяйки. — Чего она и в воскресенье-то учит? — вздохнула Мария Власовна. — Или будней мало? На пять классов одна. Ты бы, Вася, поговорил с кем из учителей-забастовщиков? Может, вышли бы учить? а поговорил бы, — фыркнул Лобастый Василий Кириллович. — С кем говорить? И во имя чего вести переговоры? Денег у Савдепа нету ни на школы, ни на учебные пособия. И пайков нету для учителей. Все, все, вся Россия по швам просползается, прости Господи. Такого бедствия еще не переживала матушка России. Вот к чему привели нас всевозможные теории социалистов. Много партий и никакого толку. Все пошло в кривь и в кось. Ну, а как в Петрограде? Существуют школы? Но и ничего определенного сказать не мог про школы в Петрограде. А вот в Гатчине, как знаю, закрыты. Учителей нету, да и школы вымерзает без дров. Но и голод к тому же. Ох, — Ох-ох-ох-ох-ох, постановил ох, ох, постановал Василий Кириллович, — куда же мы идем, служивый, хотел бы я знать на старости лет. Подумав, заверил. Монархия, понятно, канула в небытие, отжила свое. Но должно же что-то определенное установиться, с твердыми порядками и законами. — Должно бы, — эхом отозвался сыной. Беспорядка круговерть запеленает. Круговерть. Василий Кириллович внимательно посмотрел на рыжебородого гостя, кивнул. — Это вы хорошо определили, круговерть.